Ждать было невыносимее, чем открытое противостояние врагу. Кошка переоценила силу своего терпения. Ситуация хуже, чем швах. Баст решила обдумать, рассчитать возможные варианты решения. Во-первых, она в плену. У нее традиционно отняли все оружие, в том числе и меч Радклиф. Он мелькнул у девушки перед носом и исчез в неизвестном направлении. Также мельком она увидела свой рюкзак. Корабль был разбит и валялся с где-то на складах, ожидая возвращения пресловутого родаманта, который, по-видимому, ушел в длительный загул. Зеркальные пластины двигателя раскрошились в пыль. Новые неоткуда было взять. Баст принесли бумагу и чертежные принадлежности, чтобы она смогла начертить новые рамки под зеркала для отлива в магических кузнях. Но кошка сомневалась в этой затее. Подобные механизмы надо доводить вручную. Плюс состоял в том, что она смогла оттянуть на довольно длительное время свое тесное общение с Арвуром. Правда, девушка начинала бояться, как бы оно не превратилось в вечность. Ее не прельщало гнить в этих подвалах бесконечно долго. Доспех у нее тоже отняли. Без него она чувствовала себя, как голый ежик. Слабый, незащищенный. С Ребеккой она тоже не могла связаться. И помощи ждать было Неоткуда. В сыром остатке получалось, что дела очень плохи. Гораздо хуже, чем были раньше. Вдобавок начиналась очередная полоса невезения. Жизнь мелькала перед глазами, как зебра. То белая полоса, то черная, то ж... Девушка сидела на деревянной колоде, древней и облезлой. Кошка боялась задуматься, для чего использовалась этот деревяшка. Но бурые пятна наводили на определенные малоприятные мысли. Уставившись в пространство, Баст сложила пальцы перед собой домиком и постукивала ими в задумчивости по подбородку. Из раздумий ее вырвал скрип решетки. Кошка с надеждой посмотрела во тьму. Рианна Она потеряла все и теперь живет в нищете. Во всем виновата эта бледная, как поганка, чужа Наложница шагнула вперед и уставилась сквозь решетку на предмет своей ненависти. Глаза Адалистки с упоением рассматривали испачканные руки, несколько недель нестиранную одежду и взлохмаченные волосы, которые кошка завязала в высокий хвост. — Что, не здесь? — с издевкой спросила Рианна. На Адалиску глядели невинные глаза девушки. Рианна всматривалась в ее лицо и не видела там ни хитрости, ни злости, ни зависти. — Тебе не удалось заполучить, алена с ухмылкой молвила Рианна. — И тебя тоже! — парировала кошка, не задумываясь, какую бурю поднимут два неосторожных слова. Лицо бывшей наложницы исказилось от гнева. Но Баст, издерганная неизвестностью и бесконечным ожиданием, разила соперницу ядовитым словом, и Адалиска не выдержала. — Это все из-за тебя! — «Ты, проклятая! Ненавижу! Все пропало, вся моя жизнь! Моя бедная мать, мои сестры, они умрут с голоду, когда нас выгонят из крепости! И в этом виновата ты! Проклинаю тот день, когда моя рука дрогнула!» Стонала Рианна. Она повалилась на колени, била по земле кулаками и трясла решетку. Баст в шоке замерла. Она не ожидала от фаворитки Алии на такой истерике». Но почему я тогда не вонзила кинжал в твою спину? Что мне это стоило? Ты бы умерла быстро, а мои родные теперь скончаются в страшных мучениях, долгой голодной смертью. Протянутая сквозь решетку рука скребла по грязным плитам ногтями в бесплодной попытке достать до баст. О, если бы она могла дотянуться, если бы. Но девушка-кошка сидела далеко у стены, подобрав ноги. Ты так сильно любишь, Алина? Адалиска запнулась всего на минуту. — Не люблю. Но иначе я не смогу накормить своих сестер. На острове Рос женщины не зависят от мужчины, как мы здесь, в клане сеттов. Они могут владеть собственностью, иметь профессию, быть свободными. Все кончено. Я даже не могу начать сначала. Теперь я ничего не добьюсь. Простонала Рианна. Слезы градом капали из ее глаз, орошая тунику на груди, увлажняли колени и пол. Остатки разочарования, горькой и стерзанной судьбой, выходили из нее с этими неудержимыми рыданиями. «Я проиграла! Проиграла!» «Может, и не зря ты удержала свою руку, не убив меня?» «Когда могла», — задумчиво проговорила кошка, со страданием глядя на наложницу. «И правда, какая жизнь у женщин-сеттов?» «Никакой. Меня ждет похожее будущее». «Что это тебе дало?» — со злостью прошипела Рианна. Ты в плену, и меня радует только то, что твоя участь будет еще горше, чем моя. За свою долгую жизнь ты еще наплачешься. Унижение будет длиться долго, и каждый день ты будешь проводить в страшных мучениях души и тела. Адалиска захлебывалась от злости. Переведя дух, она продолжала. Я пришла сюда не просто так, а для того, чтобы рассказать тебе твою судьбу, которая вскоре тебя ждет. На тебя положил глаз не только Алин, но и Арвур. Говорят, ты там какая-то принцесса, важная особа. Эти слова были выплюнуты в сторону Баст с презрением. Ты пришлась по вкусу властителю. Если твоя красота настолько больше моей, пусть она будет твоим проклятием. Арвур еще не стар. Он может жениться много раз. Для тебя у него было 10 жен и 9 сыновей. Станешь одной из его любимых игрушек. Ты, конечно, будешь сопротивляться, но это только доставит ему больше удовольствия. Он будет не против породниться с королевством роз. Твоих выродков от него воспитают в нашем клане, и они будут жить по нашим законам. Все твои дочери станут наложницами воинов, а сама ты будешь рожать, пока не сдохнешь». Аталиска говорила с такой горячностью и вожделением, как будто это было ее самое последнее желание – Сожженная и опустошенная предательством Алиена, Баст даже не дрогнула перед ужасами, расписываемыми ей Рианой. Может, потому, что душа кошки заледенела, она ничего не чувствовала к наложнице. Все, что Баст знала с того момента, как рука Алиена бросила ее ладонь, — это пустота. Теперь мир в ее глазах виделся безрадостно, серым и контрастным. Ни оттенков, ни переходов, только черно-белый абсолют. Проклятия и ужасы одолистки не пугали ее. Островитянка отказывалась быть жертвой. У Ряны не было возможности хоть как-то восторжествовать над соперницей, и это убивало наложницу больше всего. Уловив прямой и безразличный взгляд кошки, ряна впала в истерику. — Я конченный человек! Но насколько долго смогу, настолько буду наслаждаться твоими страданиями! О, боги ада, я буду это делать! Пойду к тебе в служанке, в поломойке! Стану убирать твои покои, прислуживать, как рабыня. Но рано или поздно дождусь твоего падения. Плакала женщина. Тебе это ничего не стоит. Ты сможешь добиться всего, чего захочешь. Отрешенно сказала Баст. Риана в удивлении подняла на нее глаза. Она не поняла, что сказала ее соперница. Кошка издевается. Хочет сильнее восторжествовать над несчастной, позлорадствовать. Не похоже. Это что-то другое. Может, островитянка сошла с ума, не выдержала заточения, или один вид властителя Арвуру повредил ее мозг и поверх в слабоумие. Баст продолжала, глядя в глаза соперницы. В нашем мире женщины более решительны. Я думала, что ты сильная личность, выдающаяся и уникальная. Я же проиграла тебе. Всклипывая и трясясь от недавней истерики, прошептала Рианна. Проиграла? Спросила Баст. А игра стоила свеч. Разве ты со своей силой и решительностью не сможешь достичь большего? Зачем он тебе? Тебе не нужна ни любовь Алиена, ни внимание Риверна. Если бы властитель Арвур взглянул на тебя, это стало бы всего лишь ступенькой куда-то выше, не более. В твоем мире мужчины — лишь средство существования для тебя. Почему бы тебе самой не сделать что-нибудь без поддержки мужчины, а не реветь и не закатывать истерику? Ты бьешься о прутья моей клетки, как будто она твоя, а не моя. Ты не понимаешь, — прошептала наложница. Это в твоем мире для женщин есть все. И работа, и свобода, и сила. В моем же нет ничего. С рождения у нас одна судьба. Ну так иди в мой мир, — раздраженно сказала Баст. У голодной и замерзшей пленницы кончалось терпение. Не было больше мочи выносить эту вздорную бабу. «Я разрешаю. Все-таки я дочка королевы, и мои слова чего-то дозначат. Продай украшения, купи небольшой корабль и вали из этого района космоса. Добейся всего, чего хочешь сама для себя и своих родных. Создай свой клан и стань там главой. С таким-то темпераментом. Тебе это под силу». «Я не смогу», — ошеломленно сказала Рианна, не понимая, что хочет от нее эта чужачка. «У нее не получится основать свою плавучую крепость, на это нужны средства». Много средств, мысли со скоростью тайфуна завертелись в голове Адалиски. Она вновь выстроила цепочку уровней на пути к своему восхождению. Она начала подниматься по этим ступенькам с того самого момента, когда повернулась спиной к маленькой лачуге, собранной из шифера, и пошла продаваться в ближайший бордель, чтобы найти покровителей и денег на еду своим родным. Она добыла самого богатого мужчину, устранив всех соперниц на своем пути. Именно она подбросила ему идею плавучей крепости и вместе с ним властвовала в молодой цитадели. И тут весь ее хрустальный замок рухнул в одночасье. она вспомнила, что ненавистная соперница отняла у нее все, чего наложница добилась. А Адалиске было суждено споткнуться о маленький камушек, если она найдет еще одного сильного мужчину. — Не о том ты думаешь, — устала прочитала мысли женщины Баст. Не кто-то должен построить плавучую крепость, а ты — свой дом, сама, без помощи. Ты достойна этого. Сможешь вести людей за собой, если будешь к ним добра и снисходительно. Люди смогут тебе доверять и пойдут за тобой, если дашь им защиту и помощь. Каждый мечтает иметь свой дом. Здесь это невозможно. Но если тебе удастся бежать... Слова кошки повисли в воздухе. Удивленно слушавшая ее Риана, все больше чувствовала уверенность в себе. «Как я могу сбежать?» — удивилась наложница. «Ха-ха-ха!» — Ха-ха-ха! истеричный смех кошки испугал ее и привел в чувство. «Это ведь не ты сидишь за решеткой!» Брови Рианы сошлись к переносице, но это не испортило ее лица. Оно стало более серьезным. «Ты предлагаешь мне бежать из крепости в твой мир, в королевство роз? Но если я не могу отсюда выбраться...» Пусть хоть кто-то сбежит, — беззаботно сказала Баст. И все те, кто хотят этого, кого ты посчитаешь нужным взять. — Но как я смогу перейти границу? На той стороне таких, как я, не ждут. Кошка со вздохом встала и посмотрела сверху вниз на Адалиску. — Забавно. Ты не спрашиваешь, как украсть Усета в корабль и как добраться до границы. Тебя сразу интересует, как попасть на ту сторону. — Ну, это самое простое. Я напишу тебе пропуск подписанный моей кровью. Это магический документ, его никто не сможет опровергнуть, и никаких других доказательств не нужно. Кошка достала листки бумаги и тонкую булавку. Когда переберешься через границу... Девушка царапала окровавленной иголкой по пергаменту. Будешь принадлежать сама себе, откроешь какое-нибудь дело или станешь торговать. Довольная Баст залюбовалась собственной витиеватой подписью. В любом случае не пропадешь. Ты разбираешься в красоте? Вот и откроешь салон. У островитян быстрый процесс регенерации. Волосы отрастают в миг. Работы будет много. Я вижу по блеску твоих глаз. Ты уже знаешь, где украсть нужный тебе корабль. Иди, не задерживайся! мурлыкнула кошка. Небольшой, скрученный в трубочку свиток, был просунут через решетку. Ряна ошарашенно протянула руку. Ладони соперницы соприкоснулись, и документ остался у Адалиски. Почему ты для меня это делаешь? Я же тебе сказала! Пусть хоть один из нас отсюда выберется. Ты бы тоже могла убежать, но вместо этого помогаешь мне. Разве тебя не пугают властитель Арвур и цитадель тьмы? Баст проигнорировала упоминание воина тьмы. Могла, но не хочу. У меня другая цель. Искоренение беззакония в нецивилизованном космосе и падение крепости Сеттов. В этом мире есть много всего страшнее властителя. У него в жилах течет такая же красная кровь, как и у всех. Глаза Адалиски и кошки встретились. В глубине зеленых радушек Риана прочла конец сетов, гибель властителя и жестокую расправу за предательство. «Иди!» Это короткое слово, наполненное ментальной магией островитян, толкнуло Риану к двери, и она поняла, что Баст воспользовалась своими чарами. Внутренняя сила воли вернулась к пленнице, а значит, островитянка свободна от ошейника и неудержима. Бывшая Адалиска развернулась и посмотрела – «Пергамент. Я, принцесса королевства Рос, назначаю Рианну, Фрейлиной и правой рукой. Защищаю и принимаю». Рианна улыбнулась, сделала реверанс своей принцессе и пошла прочь. Теперь каждый встреченный на корабле казался ей трупом. Ее бывшая соперница об этом позаботится.